Глава 11. Сергей и Егор летели на соседних креслах в самолёте. Сергей посередине, Егор у окна. Билеты брал сам сыщик. Изначально он взял одно место у прохода, другое возле иллюминатора. Детектив предположил, что на курорты летают чаще парами, потому был шанс, что одно сиденье посередине никто не купит, значит, полёт мог стать комфортнее. Но не тут-то было. Юркая шестилетняя девочка по имени Милана из семьи с тремя детьми начала выносить мозг ещё дору Лене. Много крутилась, громко говорила, теребила по различным вопросам родителей, которые расположились через два ряда с остальными детьми. Сергей догадывался, почему эту бойкую мелочь отсадили подальше, но не смог предложить ничего лучшего, как поменяться с ней местами. Отдал ей кресло у прохода, чтобы девочка не скакала через него весь полёт. Сам Сергей переместился в соседний к Егору Помощник детектива держал в руках иллюстрированный путеводитель по Фиетхие. Изучаете? с интересом спросил детектив. Егор слегка согнул книгу в мягкой обложке и прижав боковой обрез большим пальцем, с шумом пролистал глянцевые страницы. Да, пытаюсь. Думаю, найду район, который компьютерщики определили для поиска. Правда, они сказали, что нашего беглеца там давно может не быть, но думаю, съездить туда всё равно нужно. Сергей кивнул. Съездим, Егор Лич. местных поспрашиваем, город курортный, там должны по-английски худо-бедно говорить. Я по-турецки не бум-бум, но зато в английский спецшколе учился. А если уж совсем худо будет, можно переводчика нанять в конце концов. Дядя, а кто у вас сбежал? спросила Сергей непосредственность из крайнего кресла. Сергей повернулся в сторону девочки. На лице его было лёгкое недоумение. Котик? с надеждой спросил ребёнок. Егор переключил свой интерес на сцену, которая разворачивалась. Сергей кивнул в ответ девочке. Угу. Котик-котик, пробормотал он в ответ. Ты что, подслушивала? Нет, я не специально, просто услышала. Я тоже просила котика завести, а мама говорит, что с ним мороки много. Говорит, его кастрировать нужно будет, чтобы не убегал, продолжала щебетать Милана. А как это вы не знаете? Сергей взялся за голову. Егор прыснул от смеха. Без понятия, ответил детектив. Лучше у мамы спроси. Но попозже. поторопился упредить сыщик. Увидел, как глаза ребёнка забегали по соседним рядам в поисках матери. Хорошо, вздохнула девочка. Попозже спрошу. А почему вы его не кастрировали? Егор в приступе немого смеха сползал с сиденья. Он особенный, он сам решает, что ему делать, ответил Сергей после паузы. Тогда понятно, вздохнула девочка, поправляя на себе футболку. Каты, что с них взять? В себе на уме Она вздохнула ещё раз. Я вот тоже английский знаю. Мы в Америке жили. Я там в детский сад ходила. Kindergarten называется. Но я бы хотела кошачьи выучить. Думаю, больше бы в этой жизни разбиралась. Это точно, цокнул языком Сергей. Дальше до конца всего полёта Милана никого не беспокоило. Наверное, думала о том, что мир полон непонятного и не стоит рубить с плеча. Сергей тоже об этом думал. Все 3 часа перелёта Егор спал, смотрел сны. Аэропорт Деламан встретил въедливыми таможенниками, беспошленным магазином на выходе и наконец приветливым солнцем. Трансфер до отеля был персональным, продолжительным, длиной почти в час, сопровождался аутентичными видами из окон микроавтобуса, яркими пейзажами, колоритной архитектурой. Когда автомобиль въехал в длинный тоннель под горой Бавадак, Егор заговорил. Этот тоннель, сказал он вдруг, Закончили строить всего несколько лет назад. Сергей думал о том, как дальше продолжать поиски. Он надеялся, что в маленьком городке все друг у друга на виду. Вряд ли Сабир, в смысле Йозги, осталась незамеченной. Но как найти того, кто о нём, то есть о ней, что-то знает? «Как нам поможет понимание этого факта?» — спросил он под трунивающим тоном. «Ещё как!» — улыбнулся Егор Ильич. Теперь добраться до пункта нашего назначения мы можем гораздо быстрее. Раньше автомобили ездили через перевал. Дорога занимала 2 часа. Теперь и час они проходят. Детектив, понимающе кивнул, сощурил глаза. "Да", протянул он. "Значит, отсекаем всё лишнее. Прям на пролом. Действуем нагло". Вызывающе. Ищем юношу-трансгендера, ну или девушку. А, в общем, молодого человека, сменившего пол. Задаём вопросы в лоб, смотрим на реакцию. Можем спугнуть, конечно, или быстрее это сказать. Вы на это намекали, Егор Ильич? Егор почесал затылок, коснулся лица, будто хотел погладить бороду по привычке, потом неуверенно кивнул в ответ. Ну, да. Именно на это и намекал. Вечером, после того, как пара сыщиков разместилась в апартаментах и искупалась в море, Сергей и Егор решили посидеть за стойкой бара в ресторане. Ресторан располагался прямо в комплексе, у выхода, под открытым небом. Сидя там и попивая коктейли, они смотрели в сторону моря, на мягкий морской прибой и закат одновременно. Солнце опускалось за горизонт, разливало красно-оранжевый свет на бирюзовую гладь Лёгкий ветерок, цикады, неспешная приглушённая музыкой из колонок музыкального центра. В общем, они ощущали на себе все атрибуты отдыха на побережье. Не заметили ничего интересного, Егор Ильич? спросил Сергей, потягивая коктейль из бумажной трубочки. Егор пожал плечами. Да пока нет, ответил он. А вы? Сергей хмыкнул. Во-первых, трубочки для коктейлей. Он указал глазами на соломину в своём стакане. Вы знали, что большинство стран Европы и Америки отказалось от пластиковых трубочек в пользу бумажных. Егор посмотрел на товарища, прищурив правый глаз, словно не доверяя информации. "Да-да", продолжал тот, "чтобы не загрязнять окружающую среду. Бумага растворяется в океане, а пластик нет". Егор Ильич кивнул, слегка выпятив нижнюю губу и приподняв брови, словно выказывал удивление и уважение одновременно. И как нам это поможет? спросил он с той же интонацией, что и Сергей днём в тоннеле по дороге из аэропорта. Тот хмыкнул. Очень опосредованно, ответил сыщик. В этом маленьком городке наш парень, в смысле объект нашего поиска, должен был оставить неизгладимые впечатления у тех, с кем общался. Как вы возможно успели заметить, здесь достаточно традиционный уклад жизни, даже консервативный. Это вам не какое-нибудь загнивающее Амстердам. Так что наша пластиковая трубочка застряла в сердцах обитателей навечно. Угу, кивнул помощник детектива. К чему вы клоните, Серёжа? Ко второму пункту. Сыщик посмотрел на часы и огляделся вокруг, словно искал кого-то. В управляющей компании этого комплекса работает одна русская. Я успел с ней познакомиться, пока вы возвращались в наши апартаменты за вашими плавательными тапочками. Егор Ильич вспомнил дневной эпизод, когда в самом деле остановил Сергея на полпути к пляжу, чтобы вернуться домой и забрать плавательные тапки. Сергей тогда ещё посмеялся и сказал, что купаться в море и не входить в него босиком это всё равно что заниматься любовью в презервативе. Как бы безопасно, но удовольствие неполное. Так вот, продолжал детектив. Я пригласил её присоединиться к нам после работы. Она обещала прийти ненадолго сюда, в бар. Сыщик заметил смущение на лице своего помощника. Вопросительно вскинул голову. «Серёж, ну вы бы сказали мне раньше, что же я, старик с вами и с молодёжью, тут буду сидеть, как-то неловко», взмолился Егор Ильич. Сергей помахал ладонью перед лицом. «Ну-ну, дорогой мой престарелый друг, во-первых, вы не такой старый, а очень даже в полном расцвете, а во-вторых, о чём вы думаете? У этой девушки по имени Инга есть муж турок». Он своей кривой турецкой саблей отрежет нам всё по самой и не хочу, если в вашей фантазии об этом. Помощник Сергея хмыкнул, прищурившись. Детектив продолжал, словно не заметил. Инги, я сказал, что мы с вами пара. В смысле, друзья навек. Чем несомненный её заинтересовал. Ну, вы понимаете. По лицу Сергея расплылась самодовольная улыбка. Вы просил посидеть с нами и поделиться знаниями о местных достопримечательностях. Узнал, что она впаривает туристам какую-то историческую виллу для проживания, сдаёт её влюблённым по суточно в суборенду. Так что советую вам войти в роль. Нам весело, а ей интересно. Такие, как она, знают сплетни про весь курорт и тщательно собирают новые. Мы за сегодняшний вечер можем получить информации больше, чем за месяцы поисков. Главное произвести впечатление. Немножко цинизма. Чуть-чуть актерской игры, и мы уже завтра разрулим ситуацию. А дальше пляж, Егор Ильич, гонорар на банковском счете, беззаботное пиво. Главное — не переборщить». «С чем не переборщить?» — то ли разгневанно, то ли извительно спросил Егор Ильич. «С пивом, конечно», — ухмыльнулся сыщик. «От него пузо растет». Сергей видел, как Егор меняется в лице, причем не в лучшую сторону. «Сережа, вы сейчас мне правду говорите». по поводу друзей на всю жизнь. Выдавил из себя помощник детектива, закатив глаза, словно пребывал в глубоком удушье. Сергей положил ему ладонь на плечо. Да что вы в самом деле? Мы с вами в 21 веке живём, заговорил он, улыбаясь, словно сама толерантность. И потом, ещё 500 лет назад Макиавелли уравновесил цели и средства их достижения. Егор Ильич скривился ещё больше и попытался отстраниться от босса. Чш. зашептал детектив. Вот она. Сергей слегка отвёл глаза в сторону. Идёт. Егор повернулся в сторону всем корпусом, освободив плечо от ладони сыщика. Здравствуйте, Инга, прозвучал голос Сергея. А мы думали, вас уже не дождёмся. Перед мужчинами стояла молодая женщина лет 30 с небольшим, улыбалась. То ли хитро, то ли настороженно. Глина её цветастой юбки соответствовала традиционным взглядам на приличие в замужестве, а вот белая блузка с короткими рукавами напротив подчёркивала красивую грудь глубоким декольте. "Это мой друг, Егор", сказал Сергей приветственно и снова положил ладонь на плечо помощника, слегка сжав пальцы, достаточно сильно, чтобы не выпустить из рук нервного старика, но не настолько, чтобы жест показался грубым. Инга в приветствии протянула ладонь. "Очень приятно, заговорила она, пристально разглядывая собеседников. Егор Ильич вскочил с высокого стула, освободился от навязчивой руки своего коллеги, предложил. «Инга, садитесь прямо сюда, между нами. Я сяду справа от вас, а Серёжа слева. Нам так будет удобнее общаться», быстро заговорил он, поглядывая на детектива из-под лобья. «Ну, если вы настаиваете...» Инга слегка склонила голову на бок, глядела попеременно то на него, то на детектива. Эти двое пока не могли просечь, что за забавные мысли крутились у неё в голове. Каждый догадывался о своём. Что вы будете сегодня пить с нами? посхватился Егор, прервав затянувшуюся паузу. Инга села на стул, подмигнула бармену, тот ответил ей широкой улыбкой. Она сказала что-то по-турецки и получила в ответ заговорщицкое подмигивание. Что-то не так? спросил Сергей настороженно. Всё хорошо, ответила девушка, похлопав его по плечу. Это сын двоюрного брата моего мужа. Я сказала ему, что вы пара, и заказала три фирменных коктейля. Сами понимаете, муж всё равно узнает, что я тут с вами сидела, поэтому ему нужна правильная информация. А бар выручка? Егор закашлялся. Сергей выкатил глаза и уставился на Ингу. Да ладно вам, продолжила она. Я-то знаю, что вы гетеросексуалы. Наверняка, предвкушая весёлый вечер, она простучала обеими ладонями по столу и продолжила. Но не простые Овы в поисках какой-то очень интимной информации, разготавли изображать из себя влюблённую пару. Ищете что-то тематическое. Хотите выдать себя за своих, чтобы не спугнуть. Здорова я вас раскусила. Егор шумно выдохнул. Вы идеальная женщина, сказал он с улыбкой. Сергей почесал затылок. М-м, да, протянул он. И где я прокололся? Бармен поставил перед каждым по высокому стакану с напитком. Ты «Да везде, Весело ответила Инга. У нас, как здесь, так и в России не принято рассказывать о своих сексуальных предпочтениях каждому встречному поперечному. Я сначала решила, что вы и так ко мне подкатываете, мол, думали запудрю мозги, окружу себя ореолом безопасности, поэтому вообще не собиралась с вами сегодня встречаться. Я приличная девушка, она весело подмигнула Сергею. Но потом забила в поисковик интернета ваши паспортные данные. Там три первые страницы заняты рекламой детективного агентства. Эх вы, сыщики. С низкодитильно добавила девушка. Сергей поморщился. Егор ехидно хмыкнул и втянул через трубочку содержимое стакана, одобрительно покачал головой. То ли потому, что не нужно было притворяться и играть неестественную для себя роль, то ли из-за того, что распробовал вкус фирменного коктейля. Ну давайте, задавайте ваши вопросы, я страсть, как люблю посплетничать. Британские учёные вообще говорят, что это полезно для нервной системы. Только чур, ещё по два коктейля закажем. Они мне за клиентов процент платят, а я меркантильно и горжусь этим. Девушка расплылась в довольной улыбке. Тогда споёмся, медленно проговорил детектив. Правда, Егор Ильич? Сыщик посмотрел на своего напарника, который увлёкся напитком. А то, Серёж, Егор оторвал губы от трубочки. Коктейль, кстати, вкусный. «Вы, главное, чек возьмите. Может, нам представительские расходы оплатят?» «Ну, а чаевые уж придется так выложить, за собственный счет», — крякнул он. Сергей в душе порадовался, что напарник не прочь съязвить и тонко подходит к такому делу. Он ему напоминал друга Петровича из судебного морга. «Мальчики, не спите мне скоро домой», — простимулировала сыщиков Инга. «Давайте болтать и веселиться. Итак, вас интересует что-то не совсем обычное». Девушка произносила слова вальяжно, размеренно, словно перечитала всего Яна Флеминга и представляла себя крупным свидетелем для агента 007. Сергей Криво улыбнулся то ли ухмылкой, то ли раздражением. Ну давайте, куролесть, обратился он ко всем сразу, взял стакан, чокнулся с Ингой и приподнял его в сторону Игоря Ильича, чтобы не тянуться через девушку. Расскажите нам о себе. Инга удивлённо посмотрела сначала на Сергея, потом на его помощника. И на кой вам такая информация? спросила она. Сергей видел, что она флиртует, немного побаивался такого поведения. Оно утрачивало предсказуемость, а главное, детектив плохо понимал, как контролировать такой процесс в условиях чужих правил, другой морали и иной нравственности. Ему не хотелось неприятностей с законом, а тем более с местным населением. Хорошо. начала Инга, так и не получив ответа на свой вопрос. Я здесь уже 10 лет. Приехала из Воронежа отдохнуть. Родители подарили путёвку на окончание института. Инга водила указательным пальцем по краю стакана с напитком, вращала глазами, словно собирала воспоминания откуда-то из окружающего её пространства. Ёрзала на барном стуле, как будто эти воспоминания стали для неё совсем уж забытыми, и чтобы следовать им, ей приходилось помогать себе всем телом. Здесь я встретила моего нынешнего мужа. продолжала девушка. «Влюбились!» — перебил её Егор Ильич. Инга подняла бровь и, улыбаясь, посмотрела на помощника детектива снизу вверх. «Да бросьте вы!» — хмыкнула она. «Он взрослый человек, ему в этом году уже 60 стукнет». При этих словах Сергей показал язык своему товарищу. Едва, почти незаметно. Но Егор заметил, пожал плечами, словно извиняясь, за отсутствие жены в два раза моложе. «Да что там, за отсутствие жены в принципе». «Да». Девушка говорила деловым тоном. В общем, он сказал, что любовь это хорошо, но главное семья, дети и взаимная забота. Инга помешала как-то ложечкой, шумно втянула остатки содержимого стакана. Продолжила. Так вот, я его поддержала. Он не пьёт, не курит. У нас с ним сын, 9 лет уже пацану. Муж деньги зарабатывает, семью кормит. Я тоже помогаю, чем могу. В общем, 10 лет назад я сделала правильный выбор. Сергей заметил, как Егор Ильич мечтательно улыбнулся. Подумал, что Инга начала давление на слабое звено в их паре, раз вызывает такие эмоции у его помощника. Дал себе задание внимательно отследить процесс и вовремя одернуть Егора, иначе, подумал он, им придется выпить весь коктейль в заведении. Тем временем Инга продолжала. «А что бы я видела в своем Воронеже? Склеить банкира для меня было нереально». Я окончил институт по специальности «Гостиничное дело», но управляющих одной сотни гостиниц в Воронеже уже до меня выстроилась очередь из желающих выскочить замуж. Но, во-первых, управляющие отелями до банкиров не дотягивают, а, во-вторых, перебирают всех своих сотрудниц даже после неоднократного шествия в главной роли под вальс Мендельсона. «Сами подумайте, зачем мне это было нужно?» Егор кивнул одобрительно. «Сергей за компанию». Так вот, мой муж мне как отец родной, и забота, и понимание, ну пожурит когда никогда, а в основном любит, души не чает. Я не в сыром и грязном Воронеже, а в тёплой Фетке гражданство вот получила, сыну двойное гражданство дала. У меня мой Алтамиш по-русски не хуже Маргенштерн разговаривает. В ТикТок он на русском подпевает круче, чем в передаче Голос дети поют. Вырастет, знаете, какие у него возможности появятся, в два раза больше, чем у нас всех вместе взятых. Инга показала бармену на пустой стакан. Тот кивнул, растянув рот в довольной улыбке. Сергей выжидал. Алта Миша это муж? спросил Егор Ильич, умиляясь. Он витал где-то в облаках и совершенно не следил за разговором. Инга смерила его слегка опьяневшим взглядом и ответила возмущённо: "Это сын". Сергей подумал, что Инге на самом деле очень хочется в Воронеж, к весенней слякоти или к осенней грязи, к майским ливням и июльской жаре. сухой, неразбавленный присутствием моря, к новому году с сугробами снега, к русскому материнному слогу, пышней которого нет ни в одном языке. Он чувствовал всё, что девушка говорит, есть не больше, чем тоска по тому городу, где она родилась, и лучше которого для неё на планете не найдётся. Все её слова это просто желание оправдать свою жизнь, жизнь в далеке от того места, где на самом деле хочется быть. Ещё детектив знал, что поддержит он сейчас настроение Инги, Вечер закончится распеванием русского шансона, слезами и соплями, а возможно, и её дракой с барменом и требованием сатисфакции за все поражения в русско-турецких войнах вместе взятых. Он достал свой сотовый и нашёл фотографию Сабира, сунул её под нос девушке. Инга, вы его здесь видели когда-нибудь? Инга словно очнулась. Вспомнила, что пришла развлечься, удовлетворить своё любопытство и заработать проценты с бара. Она снова поёрзала на стуле, выпрямила спину, приняла вальяжную позу, внимательно рассмотрела фото. «Нет, его нет. А эту девушку?» Сергей перелеснул фотографию и показал Сабира в обличии Йозги. Инга прищурила один глаз, словно первый коктейль уже раздвоил её восприятие. «Так это же он!» — воскликнула девушка. «Ну, тот, что на предыдущей фотографии. «М-м, какой красивый русский мальчик!» — воскликнула она. Тут вступил Егор. Ну, не совсем русский, российский, он вообще татарин. Да какая разница, перебила его Инга, закрыв Егору рот своими тонкими пальцами. Главное, что по-русски говорит. Сергею показалось, что от прикосновения женской ладони у его помощника подскочит давление до критических цифр, и тот неизбежно получит инсульт, совсем не к стати, прямо сейчас. Подождите, друзья мои, давайте вернёмся к делу. Вạchти вскрикнул детектив и изобразил на лице широкую улыбку, чтобы не показаться невежливым. Итак, вы точно его не видели, переспросил он Ингу. Девушка повернулась к детективу, убрала ладонь от лица Егора Ильича. Тот сидел неподвижно, широко открыв глаза, и только кончик его языка медленно передвигался из стороны в сторону по нижней губе, собирая остатки удовольствия. "Но я же сказала нет", произнесла она медленно, чтобы не упустить артикуляцию. "Я бы запомнила" Она указала бармену, что мужчинам нужно принести ещё по одному напитку. Бармен живо откликнулся и принялся смешивать алкоголь. А что это он на втором фото в девицу принарядился? спросила Инга. Он актёр? Детектив стал рассказывать историю Сабира. Егор Ильич едва поддакивал и периодически выражал своё отношение к родителям юноши, особенно к отцу. Инга, казалось, совсем не удивлялась тому, что слышала. В конце рассказа она глубоко вздохнула. Да, произнесла она на распев. А знаете, у нас тоже такая история в городе есть. Девочка одна была Инга сделала паузу, собираясь с мыслями и прищуривая глаза, пыталась сфокусировать зрение. Миленькая такая, даже очень себе ничего работала вон в том заведении. Инга указала рукой в сторону побережья, туда, где вдали, метрах в 700 от них виднелись постройки кайт-клуба. Там у них небольшое кафе Девочка работала официанткой, потом куда ты исчезла на пару лет? Может, чуть меньше. А дальше превратилась в мальчика. Я обалдела тогда, когда узнала, что бы в нашем маленьком городке, где мечеть на мечети стоит, половина всех баб в хиджабах ходят. И такое! Инга скорчила гримасу то ли удивления, то ли испуга. Что в вот этом надо? продолжала она разговаривать словно сама с собой. Жирубесть, так ведь? Ну родилась ты бабой, такая оставайся бабой. Зачем тебе кудцы и бородка и мужская кепка? Ведь это всё, что у тебя может быть от нормального мужика. На последних словах, вероятно, для пущей убедительности, она повысила голос. Барман, поставивший мужчинам стаканы на стойку, посмотрел на неё недовольно, что-то сказал по-турецки. Да знаю я, знаю, огрызнулась Инга в ответ и кивнула мужчинам, сидящим рядом с ней. Говорит, мне пора. Да я и сама чувствую, согласилась девушка. Потом вдруг нахмурилась, словно прислушалась к мыслям в голове, и произнесла. «А-а-а, так может, этот ваш Сабир приехал к нашей... как ее...» Она попыталась несколько раз щелкнуть пальцами, но движения были неуверенными, слабыми. Пальцы беззвучно скользили в щепотки, словно рассыпали соль или еще какую сыпучую приправу. «Не помню». «Да?» — спросила она. «Вы так думаете?» Егор склонился над стойкой и взял в рот соломину и потянул коктейль. "Вполне возможно", ответил он. Инга кивая соглашалась. "Но только я вам ничем не помогу", сказала она. "Я даже имени этого парня в смысле девочки не знаю. Мне на маршрутку пора, а то, правда, муж заругает, он должен уже домой приехать, няню отпустить, засиделась я с вами". При этих словах Инга слезла с высокого барного стула. Ещё раз окинула мужчину взглядом с поволокой и, медленно ступая, чтобы не выглядеть пьяной, отправилась в сторону остановки возле отеля. «Всем пока!» — сказала она, не поворачиваясь. Махнув рукой на предложение мужчин проводить её, она объяснила отказ посторонними глазами и слежкой, кивнула в сторону своего родственника за барной стойкой и зашагала к маршрутному такси. Двое мужчин смотрели ей вслед. Сергей не знал, о чем думал его помощник. Сам он считал, что какую-никакую информацию получить удалось. Составлял план дальнейших действий, пока Егор потягивал лонг-дринк из стакана.